Глава 8. Скромный светский раут. Edgewater Hall Действительно заметно ожил и засуетился. Когда Габриэлла с Захарией вошли в дом, то сразу же столкнулись с миссис Грин, усердно муштровавшей женскую прислугу, а миссис Крэмвол серьёзно и очень громко обсуждала с Оливером сорта вин, которые лучше подойдут к ужину. "Закари, почему ты не предупредил нас о гостях? Стивен прибыл так неожиданно, мы совершенно не подготовлены". Элизабет в притворном ужасе всплеснула руками. Габриэлла слегка повернулась к застывшему Захарии и прошептала: "Маленький между собойчик с несколькими друзьями, мне кажется, Элизабет готовится к войне. Не обращайте внимания, моя любимая тётушка всегда такая. Она и к вашему приезду велела освежить обстановку в гостевой спальне", ответил Захария шёпотом и громче добавил: "Элизабет Я думаю, Стив переживёт нашу неподготовленность. Действительно, переживу, послышалось из дальней двери, ведущей в клубную комнату. Габриэла повернулась на голос. Высокий мужчина с густыми тёмными волосами неспешно шёл к ним с ленивой грацией хищника, красивый, с чёткими, будто вырезанными из камня чертами лица. Такой безусловно пользовался успехом у женщин. Но для неё его внешность слишком суровая и брутальная. Стив Захария обогнул Габриэлу и пошёл навстречу мужчине. Не дойдя пары тройки футов, он остановился и надменно пренебрежительным тоном заявил: Как дела в Девоне? Все прибрежные камушки собрал. Удастся отстроить своё невзрачное поместье? Дела не хуже, чем в твоём захолустье, король Артур. Насмешливо ответил Стивен. Захария рассмеялся и крепко пожал предложенную руку. "Габриэлла, не обращайте внимания, они так дурачатся", улыбнувшись, заметила Элизабет. "Взрослые мужчины, а ведут себя как дети. Закария и Стивен дружат с детства". Захария повернулся в их сторону и сказал: "Стив, знакомимся. Габриэлла Хилл, журналистка-писательница, про которую я тебе рассказывал". Рад встрече, мисс Хилл, отозвался Стив. Стивен Хейли, юрист в Хейли Картер Гилл. Он мягко, даже покровительственно улыбнулся и вместо рукопожатия приложил её ладонь к губам. Он вообще слышал про равноправие полов? Возмутилась про себя Габриэлла. Нет, она ничего не имела против предупредительных и вежливых мужчин, но этот, казалось, не воспринимал женщин всерьёз. И я рада, мистер Хейли, дежурно произнесла Габриэлла, или ж вздёрнула бровь на очередную подаренную ей улыбку. Вырос лапся мальчик. Сегодня я видела и получше, пыталась взглядом донести она. Мистер Денвер, спасибо за экскурсию и за кофе, поблагодарила Габриэлла и поспешила вверх по лестнице, не обратив внимания ни на нахмурившегося Стивенна, ни на удивлённую Элизабет. За полчаса до ужина Габриэлла присела за туалетный столик и, наскоро наложив румяна, провела по губам матовой помадой. Длина волос не позволяла делать какие-то сложные и замысловатые причёски, поэтому они просто рассыпались по плечам чёрной блестящей массой. Закончив приготовление, поднялась и, кинув взгляд в зеркало, ещё раз возблагодарила свою предусмотрительность. Когда Габриэлла собирала чемодан, То некоторое время раздумывала, понадобится ли ей вечерний наряд в глухом поместье в Корнуолле, ночь чуть её подсказывала: надо брать. Жемчужно-серое платье из тонкой мягкой шерсти подчёркивало все достоинства фигуры. Длинные рукава плотно обхватывали руки до самых запястий, юбка-футляр слегка расширялась к низу, а спина была обнажена до самого пояса. Габриэла вспомнила, как заплатила за это платье практически всё месячное жалование, но ни минуты не сомневалась в принятом решении. Она вообще в первый раз видела, чтобы наряд был так строг и элегантен спереди и так сокрушительно сексуален сзади. Когда она вышла из своей спальни, то буквально налетела на Сэнди. Габриэла, от неожиданности отскочив к противоположной стене, воскликнул он: «Прости, Сэнди, ты не ушибся?» «Все нормально», — заверил он и сделал жест рукой, пропуская ее вперед. Преодолев несколько футов в сторону лестницы, Габриэлла замерла, услышав звук, который никак не ожидала услышать в чопорном Эйдж-Вотер-Холле. Свист! Такой мужской и одновременно по-детски непосредственный. Ей была приятна искренняя реакция Сэнди, а вопрос, производит ли впечатление платье, — отпал сам собой. «Габриэлла, вы сногсшибательно выглядите!» Глаза Сэнди сияли неподдельным восхищением, открыто демонстрировать которое могли только молодые мужчины, не избалованные женским вниманием. А вот от присыщенных циников, смотрящих на все через призму собственного эго, такой реакции вряд ли можно дождаться. Мама считает, что каждую истинную леди, доверительно начал Сэнди, на любом мероприятии все непременно должен сопровождать джентльмен. И мне в спутницы прочили Эмму, но здесь собралось достаточно мужчин, которые могут составить ей компанию, позволив мне насладиться обществом прекрасной женщины, не связанной со мной родственными связями. Самым серьёзным тоном закончил он, наплесавшие в глазах озорные чертята Сообщили, что его крайне мало волновал этикет и досуг сестры. Он хотел просто повеселиться, насколько это вообще возможно в Эйдж-Вотер-Холле, и, вероятно, немного досадить семья. «Сэнди, твоим изысканным манерам и тактичным речам могут позавидовать многие политики и дипломаты». Габриэла с удовольствием взяла его под руку, и они вместе отправились в столовую. Пока они шли по длинным коридорам особняка, он рассказывал о гостях, с которыми ей только предстояло познакомиться. Габриэлла внимательно слушала, иногда задавала вопросы, аккуратно с большой осторожностью наводила на более интересные для неё темы, а самое главное, ловила каждое слово, стараясь сохранить в памяти даже самую мелкую и на первый взгляд совершенно неважную деталь. Прости вина Хейли, она уже кое-что знала, но к этому прибавилась информация о его влиятельных родственниках и огромных связях во всех ведомственных инстанциях. Николас Иден, гениальный финансист, который после смерти Ричарда Крэмволла стал главой финансового департамента Мартис, занимается не только делами компании, но и ведёт личную бухгалтерию Захарии Денвера и некая Лаура Флеминг. про которую Сэнди и сам толком ничего не знал. Кроме того, что она связана с каким-то благотворительным фондом, представил её Захария как близкого друга, но смешок, который Сэнди издал, повторяя слова кузена, весьма красноречиво показывал, что всё благородное семейство сразу же догадалось, какова истинная природа их близкой дружбы, когда с длинной витиеватой лестницы начал просматриваться холл Габриэла поняла, что не ошиблась с выбором платья. Небольшие посиделки с друзьями, как назвал это мистер Денвер, вылились в пафосное мероприятие, хоть и людей на нём присутствовало немного. Захария, Стивен и светловолосый незнакомец, одетые в идеально скроенные костюмы, стояли внизу и громко над чем-то смеялись, как истинные джентльмены, ожидают у парадной лестницы своих английских леди. Про себя иронично заметила Габриэлла. Раз больше гостей не планировалось, значит, незнакомец и есть финансовый гений Ник Иден, справедливо рассудила она и задумалась над словами Сэнди: если Элизабет всем подобрала пару, то кто же изначально планировался для самой Габриэллы? По всем законам логики это либо Стив, в чём она сильно сомневалась, либо Ник, что было ближе к истине. Чем меньше оставалось между ними расстояние, тем лучше она могла рассмотреть своего предполагаемого кавалера: светлые волосы, модная стрижка, тонкая оправа дорогих очков, привлекательный, но не запоминающийся, из того типа жалиц, которые стираются из памяти уже через час после знакомства, оставляя после себя только ощущение. Габриэлла исскоса посмотрела на своего молодого спутника, который юношеским протестом спутал все карты Захарии. Тот явно собирался дозировать и фильтровать информацию, поступающую к ней. А болтливость и непосредственность Сэнди абсолютно этому не способствовали. В холле появился Оливер с подносом и тремя бокалами, наполненными янтарной жидкостью. Оказавшись рядом с мистером Денвером, он что-то сказал и кивнул в сторону лестницы. Захария поднял голову. И внимательно посмотрел на приближающуюся пару. Мисс Хил, добрый вечер. Познакомьтесь, Ник Иден. Он указал на рядом стоявшего мужчину. Мой друг и финансист в Мартис. Обменявшись вежливым приветствием и рукопожатием, Габриэлла снова взяла под руку молодого Крэмволла, показывая собравшимся, что спутника на вечер она уже выбрала. Сэнди, а где Эмма? Про, между прочим, поинтересовался Захария. «Я полагаю, скоро будет. Надеюсь, ты не против, если мы с Габриэлой не будем дожидаться всех здесь. Я обещал показать ей семейные фотографии, те, что в большом зале. С Габриэлой, значит, — отметил их дружеское и неформальное общение Захария. А еще сегодня днем она для всех, кроме Элизабет, была мисс Хилл. Конечно, не против. Развлекайтесь». Ужин, вопреки опасениям Габриэлла, проходил в тёплой и непринуждённой обстановке. Говорили в основном надвлечённые темы, не затрагивая ничего личного или узконаправленного, чтобы все в равной степени могли принимать участие в беседе. Мужчины были галантны и внимательны, а женщинам только и оставалось, что с благосклонностью принимать комплименты и кокетливо улыбаться в ответ. Элизабет напропалую флиртовала со Стивеном, купаясь в лучах внимания красавца-адвоката Сэнди, обладая прекрасным даром красноречия и незаурядным чувством юмора, развлекал Габриэлу забавными историями из студенческой жизни, иногда весьма фривольными, но без перегиба в откровенную пошлость. Зачем, кстати, неустанно бдела его мать? Казалось, что её чуткое ухо слышало все разговоры за столом, и Элизабет могла поддержать любую тему, Еле пристронить, как в случае с сыном. Эмма очень сухо отвечала на внимание Ника идана, да и вообще не сильно стремилась принять участие в общем разговоре. Только если к ней обращался Захария, она сразу оживала и становилась приятной собеседницей. Габриэл в который раз поразилась её сестринской привязанности и глубокому декольте чёрного бархатного платья. Да, показать миссис Адингтон было что. Но любование её прелестями Габриэлла оставило мужчин, а сама засмотрелась на бриллиантовую цепочку, изящно лежавшую у неё на груди. Сияющие камни, заключённые в оправу из белого золота, висели на тонкой цепочке с замысловатым ажурным плетением. Утончённое, изысканное украшение именно таким Габриэлла отдавала предпочтение, потрясающая вещь. отметила про себя она и украдкой кинула взгляд на Лауру Флеминг, красивая медовая блондинка с длинными ногами и раскосыми зелёными глазами. Габрелла вынуждена была признать, что у Захарии Денвера прекрасный вкус. Его коллекцию она ещё не видела, но пребывала в полной уверенности, что эстетически она не менее великолепна, чем женщина, сидевшая рядом с ним. а то, что Лаура его любовница, сомнений не вызывала. Она не навязчиво, но абсолютно по-хозяйски накрывала его ладонь своей и мягко улыбалась любому его слову. Так ведёт себя только влюблённая женщина, которой отвечают взаимностью. Габриэла рассмеялась очередной шутке Сэнди и отвела взгляд от Лауры и её возлюбленного, опасаясь, чтобы проявленный интерес не приняли за что-то большее, чем обычное любопытство, немного профессиональное, но в основном чисто женское. Захария подошёл к высокому угловому шкафу со стеклянными дверцами, выполнявшему функцию мини-бара, и достал бутылку на полка стол, неспешно наполнил бокалы. Стив и Ник расположились в удобных кожаных креслах и молча пили ирландский виски. Сенджа отошёл к секретарю и начал перебирать стоявшие на полке виниловые пластинки. Все они немного устали от роли настоящих английских джентльменов, которую демонстрировали на протяжении вечера, и которую непременно жаждала лицезреть миссис Краймвол. Захария присел на край стола, и ослабив узел галстука, расстегнул ворот белой рубашки. За всеми этими умопомрачительными приготовлениями, устроенными по случаю приезда гостей, у него совершенно не было времени поговорить со Стивом, а именно его приезда он ждал больше всего. Но присутствие Сэнди с его словоохотливостью и явной симпатией к мисс Хилл при этом разговоре крайне нежелательно. Твою мать, Неожиданно воскликнул Стивен, чем вывел из состояния глубокой задумчивости. Захариев с усмешкой наблюдал, как тот с неистовым негодованием промокал салфеткой крохотное коричневое пятнышко, испортившее сияющую белизну манжета. Мне очень нравится твоя тётка Зак, но её стремление к совершенству может спровоцировать преждевременное старение. У меня уже руки трястись начали. Стивен демонстративно вытянул большую халёную ладонь, чтобы все присутствующие могли в этом убедиться. А ещё король Артур, бросив попытки спасти рукав рубашки, он обратился к Захарии его детским прозвищем. Тебе не кажется, что количество женщин, заинтересованных твоей личностью, слегка зашкаливает? Или я один почувствовал напряжение за ужином? По-моему, всем очень даже весело. отозвался Сэнди, может только за исключением Ника. "Эм, он бывает очень", он наиграно задумался, подбирая слово. "необщительный". Николас никак не отреагировал на его подначивание, потому что не в его правилах было обсуждать женщин, даже если с ними он проводил время далеко не самым приятным образом. Он продолжил молча пить свой виски, отметив про себя только то, что Сэнди Как был мальчишкой, так им и остался. Зато тебе весело, спокойно заметил Захария. Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил: Так пойди и испробуй свои шутки на дамах. Они наверняка скучают в гостиной. Сэнди молча проглотила обиду. Его опять, как нашкодившего ребёнка, отправляли к женщинам. Но прирекания были бесполезны, если Захария не желал его присутствия сейчас. никакие доводы не помогут. Стив, надеюсь, тебе есть чем меня обрадовать, когда за молодым краем валом закрылась дверь, спросил Захария. И да, и нет, начал он. Я узнал, кто наследует бриллиант, некто Бенджамин Мороу. Его даст еу тебе на столе. Стив указал пальцем на чёрную папку, на которой сейчас лежала рука Захарии. Биолог работает в корпусе мира. Сейчас находится в Либерии. Когда вернётся? Перебил его Захария. В этом и загвоздка. С ним невозможно связаться. Он ещё не знает о смерти Митчелла. По моим данным, экспедиция должна вернуться через полгода, если, конечно, не случится ничего непредвиденного. Отлично. Ещё полгода полной неизвестности. Раздражённо воскликнул Захария. Откуда вообще взялся этот Бенджамин Мороу? «Кем он приходится Самюэлю? Насколько мне известно, семьи у него не было. Я не знаю, Зак, никаких родственных связей между ними я не обнаружил. Если они и есть, то мне об этом ничего не известно». Захария в ответ лишь закатил глаза и, залпом выпив свою порцию виски, взял из коробки сигару. «Адвокат Самюэля больше ничего не может сказать». Уже то, что он до официального оглашения завещания назвал имя главного выгодоприобретателя, нарушение не только профессиональной этики, но и уголовно наказуемое преступление. Сев на своего любимого юридического конька, Стивен ещё и продекларировал всем присутствующим статью и меру наказания. За те деньги, которые я заплатил, он должен был на память назвать номер страхового полиса этого муроу, а также рассказать, что он ест, пьёт и сколько раз ходит в туалет. Ни капли не впечатлившись рациональными замечаниями Стива, вспылил Захария: а если этот биолог или кто он там, тоже откажется продавать бриллиант и будет заносчиво тыкать мне в лицо семейной историей? Так же, как это делал Митчелл, мир праху его, без тени сочувствия закончил он. А что журналистка? вмешался в разговор Николас. Она знает, кто этот мистер Мороу. Захария лишь покачал головой и прикурил сигару. Тогда что она до сих пор здесь делает? поинтересовался Стивен. Захария молча подошёл к балкону и распахнув дверь, шагнул на свежий воздух. Он затянулся и посмотрел вниз на широкую террасу, примыкавшую к голубой гостиной. Летом её двери были постоянно открыты, наполняя комнату свежим ароматом моря и едва различимыми криками чаек. А вечера с гостями, посетившими Edgewater Hall, плавно перетекали из душных комнат именно на неё. Но сейчас было слишком холодно, чтобы проводить там досуг. и слишком темно, чтобы наслаждаться открывающимися видами на поместье. Но на мисс Хилл, видимо, эти простые истины не распространялись. Она негромко беседовала по телефону, иногда вздрагивая от очередного порыва пронизывающего ветра. Захария с высоты балкона окинул ее стройную фигуру оценивающим взглядом, особо задержавшись на соблазнительном вырезе, открывавшем линию спины до самого пояса. Или ты и вправду решил помочь ей с написанием книги?» — не унимался Стивен. Он тоже шагнул на балкон и вздрогнул. Холодный воздух обжег легкие, выветривая хмель, успевший слегка затуманить голову. Стивен внимательно всмотрелся в серьезное лицо друга, не обращавшего на него никакого внимания, и проследил за его взглядом, Захария молча буравил спину Габриэла, неспешно затягиваясь и красиво выпуская дым. Она то ли почувствовав взгляд, то ли услышав голоса, обернулась и какое-то время скользила глазами по тёмным углам террасы, пытаясь отыскать источник своего смятения, потом резко вскинула голову и столкнулась с двумя парами глаз, пристально наблюдавшими за ней. "Ты увлёкся ей?" тихо спросил Стивен. Молчание. "А как же Лаура? Причём здесь Лаура, когда Габриэлла скрылась за стеклянными дверями гостиной?" С недоумием проговорил Захария: "Но я думал, у вас серьёзно". "Серьёзно", задумчиво протянул он. "С чего такие выводы? Но в любом случае к Мисс Хилл это не имеет никакого отношения. Мне приятно её общество, но это не значит, что я собираюсь укладывать её в постель". Захария вернулся в комнату, задушил сигару и насмешливо обратился к Николасу: "А ты как считаешь?" можно наслаждаться обществом женщины, не укладывая их в постель. Я предпочитаю не укладывать в постель таких женщин, как мисс Хил, если, конечно, не планирую ничего серьёзного, подняв глаза к потолку, отозвался Ник. Со сложными женщинами просто не бывает даже в постели. Он изрёк это так, как истинный философ оглашает житейскую мудрость нерадивым ученикам. Через несколько секунд В комнатах взорвалось громким мужским смехом, и было решено немедленно возвращаться к дамам, пока Николас не начал проповедовать целибат. Но уже на выходе Захария остановился, обращаясь к Стивену. Если ничего непредвиденного не случится, говоришь. Захария крепко задумался, но всего на всего мгновение. Найди мне следующего человека. Поболтаем.